Восьмая глава. Охота на вершинах деревьев. На следующее утро после дум-дум обезьяны медленно двинулись назад к берегу через лес. Мертвый тублод остался лежать там, где он был убит, потому что племя керчика не ест своих. Поход на этот раз был весь занят поисками пищи. Капустные пальмы, серые сливы визанг. И синтамин встречались в изобилии, попадались также дикие ананасы, а иногда обезьянам удавалось находить мелких млекопитающих, птиц, яйца гадов и насекомых. Орехи обезьяны раскалывали своими могучими челюстями, и только когда они оказывались слишком твердыми, они разбивали их камнями. Однажды путь их п е р е с е к л а старая собор. Встреча с львицей заставила обезьян поспешно искать убежища на высоких ветках. Правда, собор относилась с уважением к их численности и острым клыкам, но и обезьяны со своей стороны проявили не меньшую почтительность к ее силе и свирепости. Тарзан сидел на низко опущенной ветке. Львица, пробираясь через густые заросли, оказалась как раз под ним. Он швырнул в исконного врага своего народа бывший у него под рукой ананас. Величественное животное остановилось и, обернувшись, окинула взглядом дразнившую ее сверху человеческую фигуру. Сердито в и л ь н у в хвостом, собор обнажила свои желтые клыки и сморщила, огрызаясь щетинистую морду. Злобные глаза ее. превратились в две узкие щелки, в которых горели бешенство и ненависть. С прижатыми ушами львица посмотрела прямо в глаза тарзану, найденному обезьян, и спустила пронзительный боевой вызов. И сидя на днею на ветке человек обезьяна ответил ей страшным криком своего племени. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а через минуту громадная кошка повернула в джунгли, и лесная чаще поглотила ее, как океан поглощает брошенный в него камень. Но в уме Тарзана зародился серьезный план. Он убил ведь свирепого тублота. Значит, он стал могучим бойцом. А вот теперь он выследит хитрую Собор и убьет ее тоже. Тогда он станет великим охотником. В глубине его маленького европейского сердца таилось сильное желание прикрыть одеждой свою ноготу. Из своих книжек с картинками он узнал, что все люди прикрыты одеждой. тогда как мартышки и обезьяны ходят голые. Одежда – знак силы, отличительный признак превосходства человека над всеми созданиями. Не могло, конечно, быть другой причиной для того, чтобы носить такие отвратительные вещи. Много л у н тому назад, когда он был гораздо моложе. Тарзану очень хотелось иметь шкуру львицы с обор, или льва нумы, или пантеры шиты для прикрытия своего безволосого тела. Тогда, по крайней мере, он перестал бы походить на отвратительную змею хисту. Но нынче Тарзан гордился своей гладкой кожей, потому что она означала его происхождение от могучего племени. Нем боролись два противоположных желания: ходить свободно голым, по примеру племени керчика, или же сообразуясь с обычаями своей породы, носить неудобную одежду. И оба желания п о п е р е м е н н о держивали в нем верх в течение всего того времени, когда после бегства собор Племя продолжало свой медленный переход через джунгли. Голова Тарзана была полна широкими планами выслеживания и убийства львицы. Много дней прошло, а он только об этом и думал. Но внимание его было однажды отвлечено страшным явлением. Среди белого дня внезапно темнота спустилась над джунглями. Звуки стихли. Деревья стояли неподвижно, словно парализованные ожиданием надвигающейся катастрофы. Вся природа как бы замерла. И вот издалека слабо донеслось какое-то тихое печальное стонание. Ближе и ближе звучало оно, разрасталось, становилось все более оглушительным. Большие деревья разом огнулись. словно их пригнетала к земле чато м о г у ч а я рука. Они склонялись все ниже и ниже, и все еще не было слышно другого звука, кроме глухого и страшного стона ветра. И вдруг великаны джунглей выпрямились и закачали могучими вершинами, как бы выражая этим свой гневный протест изнесущихся вихрем черных туч. с в е р к н у л яркий ослепительный блеск, раскаты грома потрясли воздух как канонада, затем сразу хлынул потоп, и джунгли превратились в настоящий ад. Обезьяны дрожат от холодного ливня, сбились в кучу и сжались к стволам деревьев. При свете молний, пронизывавших тьму, видны были дико качавшиеся ветки. льющиеся потоки воды и стволы гнущиеся от ветра. Время от времени один из древних лесных патриархов, пораженный ударом, с треском ломался на тысячи кусков и рушился, повергая за собой бесчисленные ветки о к р у ж а в ш и х его деревьев и множество мелких тварей, большие и малые сучья, оторванные с в и р е п ы м вихрем. Кружились и летели в н е и с т о в о й пляски на землю, неся гибель несчастным тварям подлесья.